Глава 29 Стамбул-Татван, Турция Фатима, почему нам нельзя посмотреть дворец топ капы? Нет времени. Мы должны купить билеты на поезд. Опять поезд. Меня уже тошнит от них. Это последний. Куда мы поедем? На границе между Турцией и Ирак. Я не хочу в Ирак. Сколько еще мне терпеть эту негодницу? Нас ждут. Я сказала им, что мы едем. Я видела по телеку, что Америка выиграла войну в Ираке. Крестоносцы-капиталисты выиграли буря в пустыне. Первая битва. Но будут и другие. Война выиграй мы Кто это мы? Исламский джихад, иншалла Это значит, «Божьей волей, да?» «У тебя отличная память, Рейвен. Когда мы будем ехать в поезде, ты вспоминай Катрен и Тедеску». «Не понимаю вас. Поймешь со временем. Скажите сейчас». Она вывернула руку Рейвен под щедрой и притянула ее к себе. «Ты мне не приказывай. Я майор Фатима Саид. Говорю тебе, что делать и что не делать. Мне больно». «Это ничто» рядом с тем, что ты чувствуй, если будешь не слушать меня. Она не могла разглядеть выражение лица Ревен сквозь чадру, но ослабила хватку. Не стоит настраивать ее против себя, им предстоит большая работа. Она взяла ее за руку и подошла с ней к билетной кассе вокзала Хайдар-Паша. Два дову спальный на Дагуэкспресс из Стамбул в Татван. «Догой-экспресс» — это «Восточный экспресс». «Два вотакли вагон на Догой-экспресс», — сказал билетер. «Вы сэкономите 20%, если купите туда-обратно». «Мы не будем обратно». Она заплатила в евро и получила билеты. Взяв Ревен за руку, она сказала. «Идем, хулиганка, мы садимся в поезд». Когда они садились в вагон... К ним подошел кондуктор и попытался помочь Фатиме, но она отстранилась со словами ⁇ Вы не должны трогать меня ⁇ Прошу прощения, мадам, я забыть, в Турции никак у вас в стране. А меня можете трогать? ⁇ Кондуктор как будто смутился. Снова пробудилась Ники. Фатима подтолкнула ее в вагон, а затем повернулась к кондуктору и покрутила пальцем у виска. «Да пошла ты! ты. Это, Это не, не у меня крыша поехала. поехала! Я не сумасшедшая!» Фатима пожала плечами и сказала кондуктору. «Видите?» И кондуктор принялся помогать другим пассажирам. Как только они оказались в купе, она сняла с головы Чедру, а также с головы Ревен. Она пристально посмотрела в глаза девушки предупреждаю последний раз. Ревен или Ники, если будешь не слушаться, я тебя усыплю до места прибытия. Извините, постараюсь быть хорошей. Похоже, это было Ревен. Ты сделай больше, чем стараться. Я постараюсь сделать больше, чем постараться» тьма отвесила ей пощечину. Рэйвен ответила тем же, после чего стянула с себя чадру, оставшись в одном белье. Она скрестила руки на груди и сказала. «Ну и что ты, сука, сделаешь теперь?» «Значит, ты снова стала другой. Я вижу только один способ справиться с тобой». Она открыла рюкзак и достала черный футляр. Вынув оттуда шприц, она прикрутила иглу. «Нет, пожалуйста, я буду хорошей!» рейвин кинулась к двери и попыталась открыть ее. Фатима схватила ее одной рукой, швырнула на койку и всадила иглу. «Мне страшно, я боюсь!» «Тебе нечего бояться!» «Ты войдешь в полусон, пока мы будем ехать в Татван!» «Когда ты проснешься, ты не вспомнишь об этом!» Ш «Что вы хотите сделать со мной?» Я буду задавать вопросы, а ты — отвечать. Я часто видела, как твой отец гипнотизирует тебя. Когда ты проснешься, ты ничего не вспомнишь. Глаза Ревен закатились и закрылись. Голова поникла. Теперь Фатиме предстояло перевести ее из полусна в гипнотический сон. Она присела рядом и сказала шепотом. Ты спишь, и Ревен, и Ники. Но вы обе слышите мой голос. Вы обе должны слушать мой голос. Слушайте, как крутятся колеса поезда. Мягче, мягче. Слушайте, как листья шелестят на ветру. Даже во сне вы можете говорить. Вы меня понимаете? Стон «Хорошо». Фатима планировал это с тех пор, как Тедеску велел ей оставить его вдвоем с Рейвен в изоляторе. Теперь у нее появилась возможность выяснить, что Рейвен сказал ему тогда. «Мы вернемся назад во времени, в афинскую лечебницу. Мы идем в больницу повидать твой бывший учитель Ясон Тедеску. Ты видишь, мистер Тедеску?» — Да, — прошептал Ревен. — Что он делает? — Говорит мне произнести строчки, которые я прочитала у него в кабинете. — Повтори их мне! — Ревен содрогнулась. — Огонь! Не хочу сгореть! О, Господи, только не огонь! — Спи, Ревен, спи. Успокойся. Огонь прогорел. Попробуй снова. Что в этих строчках?» — Я не помню. Во имя Аллаха ты должна помнить. — Мы слишком высоко. Слишком высоко я упаду и сломаю шею. Не смотреть вниз. — Ну хорошо, Ники. Я уверена, что твой отец не заблокировал внушением твою память про пророчество Тедеску. Произнеси первый, Катрен. Что?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 Это, «Это все, что я слышала». «Должно быть еще...» Голова девушки упала, она погрузилась в глубокий сон. «Должно быть, доктор Слейд спрятал пророчество в глубине пограничной сценической личности Ревен. Чтобы преодолеть этот барьер постгипнотической команды, Фатима должна найти способ обойти страх огня Ревен и страх высоты Ники. Они сошли с поезда в Татване, сели в автобус и поехали к иракской границе. Если Фатима не сумеет расшифровать эти загадки до того, как они попадут в Иран, ее заложница не принесет ей больше пользы. Огненные празднества Красной Среды, это Зароастрийский Новый Год, приведут в ужас Ревен. Молитвы на вершинах миноретов вызовут панику у Ники. Возможно, Фатимас умеет разделить их, играя на фобиях по отдельности. Но она должна быть осторожна, чтобы состояние пограничной периодической шизофрении не перешло в необратимую кататоническую замкнутость.